Глава вторая. Десант. «Не робей, соколик! Да знаю я, знаю, что ты не из робких!» — воскликнул Суворов. «Фортуна имеет голый затылок, а дамбу нее длинные висячие волосы. Не схватил, уже не возвратится. Вот и хватай ее, подполковник, крепким хватом. Вам только одни сутки нужно продержаться, пока мы будем понтоны на тот берег заводить». А на вторые турки уже и сами побегут. Тогда мы по ним со всей своей силой с юга ударим. Если наше главное войско не замедлится с подходом, то уже в июне барабаном можно будет сигнал на штурм крепости бить. А там решительная атака. Глазомер, быстрота, натиск и отчаков к ногам нашим падет. А к августу можно будет армии уже и на Днестр выходить». И даже далее к самому Дунаю ее двигать. Пока турки не оправились, надо бы нам победу малой кровью добыть. Коли же мы с этим затянем, так потом тяжелее вас сто будет их за Балканы выбивать. — Так точно, ваше превосходительство! — гаркнул, вытянувшись по стойке смирно, Лешка. — Быстрота маневра, удар и решительный натиск — все, как вы и учили. Прошу только при мне несколько баркасов с казаками оставить. «В десанте вранцах много боевого припаса с собой не возьмешь, а вот дело жарко обещает быть. Разобьем на своем берегу интендантский лагерь, и будут они нам с того берега весь этот припас доставлять, а наших раненых обратно на русский левый вывозить». своров резко развернулся и прошелся по шатру. «Ладно, вот у тебя баркасы, я распоряжусь. Но, прости, Егоров, много оставить их тебе я никак не смогу». Они на главной переправе нам самим, ох, как понадобится Понимаешь, и сам ведь не небось, что если мы за ночь пару пехотных полков на тот берег не переметнем, пока инженеры нам мост строят, так турки нас обратно в реку сбросят. Не дураки ведь они. Не все же их на себя ты там сможешь перетянуть, да? И еще одно помни, егерь, что нечего вам таскать за собой большие обозы, правильно ты сказал? Главное... Это быстрота и натиск. Ваш хлеб и порох в обозе и вранце врага. — Так, ну теперь с тобой, подполковник. Остановился он напротив командира Букского казачьего полка. — Сергей Федорович, пройди со своими соколами подальше, прогуляйся там. Наведи у турок в тылу панику. Для вас ведь такое же привычно. В прошлом году, как мне рассказывали, вы на себя аж три конных Басурман вытянули из Очакова. «Ну вот и сейчас так же решительно, как и ранее, на том берегу действуйте. Если вам совсем плохо там будет, то оттягивайся сразу же на север, в сторону Альвеополя или Елизаветграда. Оттуда как раз через пару дней наша армия походом на юг пойдет. Вот и вытащишь преследователей на ее штыки. От егерей Егорова напротив их отведешь. Ему, я полагаю, и так несладко на правом берегу будет». «Михаил Илларионович», — повернулся он к Кутузову, — «с этого самого момента и до особого распоряжения батальон Егорова прикомандировывается к моей дивизии и выходит из состава Букского егерского корпуса. С письменным распоряжением, заверенным их светлостью князем Потемкиным Григорием Александровичем, ознакомишься сейчас же. Полковник Баранов вам его представит. Ну, все, господа офицеры». Обратился он ко всем присутствующим в шатре. «Каждый свое дело знает. Начинаем наведение понтонов и переправу на противоположный берег через два дня. Батальон Егорова вместе с казачьим полком Касперова выходит к месту ложной переправы войск сегодня же ночью. Все, я никого более не задерживаю. С Богом!» Майский день долог Колонна шла вот уже пятый час быстрым маршем на север. ходной кухне дымили в самом е в конце и обед готовился прямо на колесах рота стой донеслось из головы на обочину на травку выходи По артелям разбивайся один от артель у товарищ что бегом к кухне котелок для каши котелок для кетка сухари за пазуху вслед за первой ротой на поляну потянулись и прочие Солдаты скидывали с плеч тяжелые ранцы, составляли вместе пирамиды и фузеи и, растянув на земле пологи, ложились на них, задрав вверх ноги. Погромыхивая на колдовинах, проехали тыловые фургоны, а вот показались и походные кухни. Пока коноводы распрягали упряжки, ура, заскочили на повозки, открыв парящие баки, разбешивали в глубине черпаками на длинных ручках. «Ванька, Никита, ну чё народ томите? Давайте уже, что ли, накладывайте побыстрее!» Выкрикивали самые нетерпеливые столпы. брюх уже к хребту прилипло, а ну, скорее насыпай!» «Я тебе насыплю! Я тебе насыплю сейчас, баломошка сердито ответил усатый немолодой же повар. — К обеду не к делу, все готовы. Ты, Егорка, прежде бы лучш вот турку геройским своим кличем на поле брань сломил. Уже после вот здесь а, орал. — Тыквич, чтобы вражины крепко бить, надо бы на свои силы дядька крепить, — ответил ему скороговорка Остряк из третьей роты. — А с чего бы им быть, когда в брюхе пусто? Вот как только отобедаем, так на вражин сразу можно наскакивать. — О, конечно! — только отмахнулся повар. Наскакивать он будет, болтун. Знай, балабол, что хороши обеды, а посля славной победы. Вот как только разобьешь неприятеля, так и я тебе двойную пайку тогда с легким сердцем зачерпну. А сейчас ты чего по-пустому бахвалиться? А я ведь это запомни, дядь Вань. Невысокий и газистый егерь подставил ближе котелок, в который повар бухнул один за другим три больших черпака каши. — Я потом, опосля геройского своего дела, все непременно к тебе за добавкой заявлюсь. — Заявишься, конечно, уж ты и ты обязательно заявишься, — покачал головой повар. — Ладно, слов не воробей, вылететь не поймаешь. Коль сказал, значит, будет тебе лишний пай за большое геройство, а пока он за закипяточком и сухарями к селанте вставай. — Следующий! — крикнул он. И зачерпнул аппетитно пахнущую гущу. Офицеры тоже обедали из общих котлов. Правда, сидели они отдельными кучками. Котелки им приносили вестовые. Это в боевой обстановке все уже было просто. Тут же сословное деление имело место. «Держи, Матвей!» Повар черпнул варево с самого дня. «Еще давай! Ну, куды понес!» «Да хватит уже, дядя Вань!» помотал головой старший вестовой. Их высокоблагородие опять ведь будет бронить, что ему мясо со дна набухали, да еще так много, словно на двоих. — Ага, рассказывай, — протянул повар. — Все ей так уж давно знают, что наши господа офицеры свой благородный порцион в один общий котел отдают, и что им отдельного варева никакого в походе не бывает. — И чего? Даже немного побаловать командир что ли, теперь нельзя? — Да можно бы, конечно. Ну вот чё там, Матвей-киерпень, им сыпь дядь Вань. — Ещё! — зашумели в очереди. — А ты, Матвей, помалкивай, тут у нас повар за генерала. Сказал тебе ещё черпак, только стой спокойно, котелок свой подставляй, а то вон, вечно ты, чё, куда-то бежишь. Ежели их в высокоблагородье хорошо не поедят, так потом они в избыточной строгости сами будут пребывать. «А ну, набрайся такое, надо? Клади ему, клади, дядь Ва! Не слушай во Еще давай поболь клади!» Разбившиеся по тройкам, малые артели спора работали ложками, черпая кашу. Сухари распаривали в кипятке и только потом их ели, дабы избежать заморочек с кишками. Артельные дежурные споласкивали посуду в ближайшем ручье. А сытые солдаты уже в это время лежали, подставляя в блаженстве лица весеннему солнцу. — Ох, и хорошо ж Тишка, — проговорил мечтательный Федот, — как будто бы в деревне после посевной. Вот так же лежишь себе на пригорочке, отдыхаешь, а вокруг-то все зеленое, яркое, птички щебечут от земли родным запахом и свежестью вид. — Эт да! — протянул друг. — Только вот еще пар-тройка недель, и под солнцем палящим все тут жухнуть начнет. То ли дело вот у нас на Смоленщине. Красота! — Ты это, Федотка, не подходил по каме еще к ротному. — Этого смотри, я от комендантских слышал, что скоро десяток штуцеров должен в батальон подойти. — Меня в отборные стрелки и переведут, так, может, и тебе получится туда же следом зайти. Жалко ведь будет, если нам вдруг расстаться придется, свыклись ведь мы уже, сработались. Почитай, что и здесь даже, в стрелковом плутонге, словно бахотничью пара». «Ах, не знаю я, Тиш», — с сомнением проговорил Федот. «Сколько я стрелковый навык не нарабатываю, а все так же близко за тобой угнаться не могу». «Ну вот кто меня такого да в команду отборных стрелков заберет? На прошлых стрельбах из десятка две пули мимо мишени прошли. Вот как только угораздило промазать-то!» э И егер стукнул с досады кулаком по земле. «Да ладно, ну че ты так? Всяко ведь бывает!» Успокаивал его друг. «Сам же мне говорил, что знабит тебя!» Прошлый караул промок под дождем до нитки, а возле реки так еще и дуло знатно. А слаб маленько. Огнем ведь весь горел. Ничего. Я вот сам к их высокоблагородию скоро пойду. Чаевш не прогонит он, выслушает меня. Пусть тебе мою прусскую фузейку отдает. Ты с ней вон как ловко управляться навострился. Ничем даже не хуже меня. Вот и будем сообща работать. Я нарезным штуцером, а ты ей. И чем же мы не стрелковая пара, да еще и эдакая, вся слаженная? — Эй, пара, а ну двинься маленько. Подошедший от ручья в орлам поставил рядом вымытый котелок и прилег на край полога. — Чать успею ноги вытянуть, а то скоро опять в дорогу. Еще до да темна нам шагать, да небось и в ночи даже придется. А вы все об об особых стрелках мечтаете. — Твосты вон на каске выслужили, всё мало! — пробурчал он и, закрыв глаза, совсем скоро засопел. — Вот воролашка! В любом месте и при любом удобном случае умудряется засыпать! — усмехнулся Тихон. — Помнишь, как его наш капрал мутузил за первый караул? — Я сам слышал, как он Макаровичу рассказывал, дескать, иду к себе, а Вершков на часах у порохового склада стоит. ровненько еще так Только что спиной об его стен опирается. Чуть было мимо не прошел. Ну, а чего? Служб-то он как бы несет. Да, видать, что-то все же насторожило. Подхожу, говорит, приглядываюсь, а у него ведь глаза закрыты. Ох, ты ж сволота такая! Дрыхнет он на посту. Ну и дал ему хорошенько. — Да, Герасим Матвеевича длань тяжелая, — поежился Федот. Как же, помню, бывало, что им не от него перепадало горячих. Да зато так и доходило быстрее, чем просто на словах. Не в обидах даже и вовсе. На поляне пошло шевеление, и послышались крики. — всё подъем, подъем, орлаха Поднимайся, давай, вон уже роты начинают на дорогу выходить. Тихон толкнул сладко сопящего товарища. — Эх! — позевывает, вот села огляделся вокруг. — Вот как так всегда? Не ел, не мог, а поел так ни рук, ни ног. Нет, братцы, это я явно, выходит, что не доспал. Мимо по дороге проскакал эскадрон казаков. — О, а кому хорошо-то? — с кряхтением произнес вершков, поднимаясь на ноги. — Скачи себе и скачи, сидящий и горе не зная. Тут вон своими ножками цельные сутки напролет топаешь. — А ты в драгуны просись. С усмешкой посоветовал Тихон, вынимая фузей из оружейной пирамиды. «Будешь седле, как нагайца или киргиза, на ходу спать. Не служба, а мед!» «Нет уж, спасибо. Я лучше как-нибудь здесь», — буркнул Варлам. «Все та же пехота, да иногда лишь верхом на лошади. Только, кроме себя, еще и за конём нужно глядеть добихаживать да его». — Вратные колонны становись! А ну, не задерживай! Скорей сруйся! — донесся клич главного батальонного квартирмейстера. Полурота сокин рассыпалась на отделение и разбежалась передовыми и боковыми дозорами вдоль дороги. Отдельный особый батальон егерей пошел на север скорым маршем. лёшка стоя на берегу, пристально вглядывался в сторону укрытой ночной теменью реки. «Латун Николаевич, у тебя все кончебасы с чайками успели сюда подойти, или еще какие будут?» Стоящий рядом войсковой старшина Запорожцев задумчиво потеребил свой вислый ус «Два кончебаса до да три чайки ще не выгребли, Алексея петровичу Вон из Лиманова шойно пришли. Тому трохи затрымался. Чекая ось-ось уже маем азьявитеса». — Два кончебасы и три чайки еще не выгребли, Алексей Петрович. Они с Лиманова только что пришли, потому немного задержались. Жду, вот-вот уже должны появиться. — Ты точно не сможешь подольше задержаться, Миколаевич? — переспросил казак Егоров. — А ну как не заладится у нас там на том берегу? Так хоть твои казаки помогут своим огнем. На каждом ведь судне по малому единорогу или по фульконету у вас стоит. — И... «Пан подполковнику!» «Ни-и, пан подполковнику!» — покачал головой старшина. «Суворов, наказав до да ранку на Миколаевской прибуты, шесть чаек мы вам и так залишаемо. Больше пробачь, ну, нияк не можу. Сам же знаешь, яка у нас справа на головные переправы буде». «Нет, пан подполковник, Суворов приказал до утра уже к Николаевской прибыть». Шесть чаек мы вам и так здесь оставляем. Больше уж прости никак не могу. Сам же знаешь, какое у нас дело на главной переправе будет. — Да знаю я, Платон, — вздохнул Алексей. — Ладно, будем надеяться, что и сами мы там сможем без вас справиться. Вам ведь и правда совсем скоро столько работы предстоит. Передовые полки за одну ночь нужно будет на тот берег перебросить. И отвести мы дело вовсе даже не шуточное. — Ну, трохи може буде затриматись і гармат постріляти. — Ну, трохи можна буде затриматись і з гармат постріляти. Генерал далеко не бачить, як тут. Казак хитро покосился на Егорова. — А як ви, тюрку, зукрепленські не те, нам сигнал дасте, і вже тоді ми вниз підемо. «Ну, немного можно будет задержаться и с пушечек пострелять. Генерал же далеко не видит, как здесь. А уж как вы турку с укреплений сбросите, нам сигнал дадите, и уж тогда мы вниз пойдем». «Вот это дело, Миколаевич!» Алексей порывисто обнял старшину за плечи. «Спасибо тебе, друг! Вы нас очень сильно выручите, если сможете отвлечь неприятеля на себя!» Под прикрытием вашего огонька совсем ведь другое дело будет нам османские ретрошементы штурмовать. Да и командование турок ведь гораздо сильнее поверит, что у нас именно здесь основное наступление проходит, если даже с реки целая флотилия своим орудийным огнем десант поддерживает. — Доброе. Будет вам допомога, — улыбнулся войсковой старшина. — Крепко басурман там бейте. — «Дозорная полурота у нас, как всегда, выходит первая», — ставил задачу своим командирам Егоров. «Тимофей Захарович, выгрузитесь на два кончебаса и пять чаек вместе с батальонной командой отборных стрелков. Имею в виду, ластуны из Плутонга-Быкова должны будут минут за пятнадцать на тот берег высадиться и попытаться втихую турецкий караул у реки снять. Удастся потом твоей полуроте без шума дальше зайти?» — Значит, считай, что вы треть всего нашего общего дела сделали. — Не получится? — Так значит, потом труднее будет всем нам их бодрых и готовых к бою из укреплений вышибать. — Мы постараемся, ваше высокоблагородие, — пробосил подпоручик. — Я с первыми двумя чайками сержанта Лужина пошлю. У него там целый десяток головорезов под рукой. Вот и пускай не берег ножами расчищают. Мне бы еще пара человек с тромбонами придать. Там, если вдруг что, сумятиться они могут хорошо панику усилить. «Добро — Добро, — кивнул Алексей, — разумное предложение. — Афанасьев, придашь им самых сообразительных пионеров. И отборных стрелков тоже отряди звено. Если нужно, так из стрелковых рот их возьми. — Есть ваше высокоблагородие придать пионеров и стрелков дозорной полуроте. — кивнул рыжей головой Василий. «Я уже и сам подумал, что надо бы им пятерку из тех, кто хорошо ночью видит, подобрать. Все уже готово у меня». «Вот-то ладно, молодец, коли так», — похвалил старшего оружейника батальона подполковник. «Так, далее следующими идут на высадку стрелковые роты по порядку в три волны. И самыми последними уже грузится учебная рота Самойлова». У нее будет особое дело по тыловой части. Николай Александрович, подойди к старшине Запорожцев-Староженко. Пусть он тебя познакомит с теми старшими на речных судах, что с нами на все время десанты останутся. Нам нужно, чтобы вы хорошо друг друга понимали и обеспечили нам бесперебойный подвоз боевого припаса и переправу на свой левый берег раненых. — Кстати, запорожцы изъявили желание немного здесь задержаться и прикрыть нас огоньком из своих орудий. о молодцы казаки! Вот это хорошая помощь! — загомонили собранные на совет командиры. — Еще бы днем с нами остались, тогда здесь самое жаркое дело будет. — Угу, ну, конечно. Да и вообще бы к нам батальон перешли, — передразнил мечтателей Егоров. — И действительно, зачем они дивизии? Александр Васильевич без них справится со своими тысячами на главной переправе. Эх вы! На себя лишь нужно надеяться, господа. Спасибо станичникам из за такую вот задержку. Учтите, все в основном будет зависеть лишь только от нас, от того, как решительно и грамотно мы с вами будем действовать. Дум, дум, дум. стукали подошвы сапог оборта и казацких кончебасов. Дозорная полурота с приданным ей усилением запрыгивала настоящее у берега суда, а два десятка из ее лучших пластунов уже подходили на запорожских чайках к правому Османскому берегу. «Тихо! Как тихо сегодня на реке!» еле слышно прошептал Лужин, пристально вглядываясь в еле видные очертания береговых склонов. «Ну, слышно, что там, а, Вань?» Сидящий на носу фальконета Соловей отрицательно помотал головой. «Вот, и я ничего не слышу», — вздохнул сержант. «Ладно, двум смертям не бывать, а одной все равно не миновать. Выходим». Большая лодка зашелестела камышом и уткнулась в песчаный береговой скос. Сразу три егеря спрыгнули с ее носовой части и пригнувшись бросились вперед за ними один за другим начали выскакивать и все остальные рассыпаясь по берегу эй города кемар кемаль бирсе дуду ну эй кто там кемаль ты ничего не слышал вдруг раздался крик неподалеку эки фидан логит венни тур бюргер ульту алдуну контролет а ну сходите с фиданом и проверьте что это за шум «Все, вляпались!» — выдохнул Лужин и толкнул локтем соловья. «Ваня, бери пятерку ужа и скрадывай тебе шумную эту пару. Глядишь, еще маленько времени мы тут протянем без тревоги». Егерское звено, распределившись, скользнуло навстречу османскому патрулю, беря его в клещи. Турки выступили из высоких зарослей рогоза с ружьями наготове и пошли они именно в ту сторону, где как раз и стояли казачьи лодки. Малой с Фролом лежали как раз у них на пути, а вот Ужа с Игнатом они проходили своим правым боком. Накинутые на тела разведчиков сети с навязанными на них тряпицами и пучками травы надежно скрывали их от глаз врага. Высокий Турах, занеся ногу, уже почти что наступил на травяную кочку, которая вдруг взметнулась вверх, и блеснувший кинжал ударил ему прямо в сердце. Разом онемевший палец судорожно дернулся на спусковой скобе, но его усилий чуть-чуть не хватило, чтобы ее выжить. Малой подхватил выпавшее из рук турка ружье, а фрол само тело. В двух шагах от них уж с Игнатом вот так же укладывали на землю второго срезанного патрульного, зайдя ему со спины. — Быстрее, быстрее! — приглушенно крикнул Лужин. Цепь из десятков егерей разбежалась в стороны от места высадки. «Подходите, раз махнул сержант в сторону реки. «Похоже, шуманули мы здесь немного. Вот-вот должны будут турки сполошаться. Давайте за подкреплением гребите быстрее. Наших дозорных и первую роту поторопите!» «Доброе!» — кивнул Запорожец, и обе лодки скользнули в речную темноту. «Кемаль, Фидан! Не инвар, о рада! Не дам сес и сын «Кемаль, Фидан, ну что у вас там? Почему молчите?» Донесся тревожный крик из-за дальних кустов. «Сын диджаним! Борэда чемэн лилин! Арцандабир шанта булдук! Сизэ Айр!» «Сейчас, сейчас, уважаемые! Мы тут мешок в траве нашли, к вам несем! Тяжелый!» Прикрыв рот ладонью, с натугой выкрикнул Лужин. «Кемаль, сын! Чэн тэдэ навар! это ты кемаль что там в мешке сейчас к вам идем раздался отклик османского командира обходим полукругом приглушенно скомандовал сержант там их небось не больше десятка будет всех в ножи берем и что без шума дальше события понеслись стремительно из зарослей рогоза вышло 5 10 15 турецких солдат шут «Ты вот теперь же точно по-тихому не получится!» Пробормотал соловей, спрятав кинжал в ножны, взвел курок на штуцере. «Ух ты, бесовая душа!» Вырвался приглушенно Леонтьев и опустился на колени. Вместе с фролом они, в накинутых сверху турецких кафтанах, тащили навстречу туркам тот самый мешок, про который сказал Лужин, отвлекая их внимание на себя. «Но вот кто же мог только подумать!» что их здесь будет столько. «Пэкинэ дэндондунус! Бананэ булдугэну гэста!» «Ну, чего застыли? Показывайте, что нашли!» Громко сказал турок, фески подходя к сидящим на земле. Из густой травы выскочила пара десятков размазанных фигур в балахонах и накинутых сверху сетях. Сверкнули тесаки кинжалы, раздались выкрики боли, ужаса и отчаяния, А из дальних кустов вдруг оглушительно грохнул первый выстрел. «Говорил же, что не получится!» Пробормотал соловей, прицеливаясь. «Бах!» Ударил его выстрел и в отдалении раздался резкий вскрик. «Хлоп! Хлоп!» Разрядили снизу свои пистоли Мишаня с Фролом. «Все! Теперь маскировка была уже ни к чему!» И они скинули на землю турецкие кафтаны. «Бах!» Рявкнул тромбон... осыпая кусты россыпью крупной дроби. «Лутонг, вперед, к ретраншементу! Заходим справа от деревни!» — выкрикнул, что я смочил резко выдохнув, побежал наискось вверх по склону. С причаливших судов на берег в это время начали выскакивать остатки дозорной полуроты и звено отборных стрелков, а вслед за ними побежали растянутые цепочки егерей из первой роты. «Быстрее, быстрее, братцы!» — торопили он тирас солдат. «Слышите, там уже пластуны в рукопашную с туркой режутся. Помогать им нужно!» «Ура!» — цепь стрелков с громким кличем побежала вперед. «Бум! Бум! Бум!» Время от времени хлопали их ружья. «Бам!» — ударила пушка с укрепления, и ядро со свистом пронеслось над головами. «Бум! Вверху, на фоне темнеющего берегового склона, начали сверкать огоньки. Турецкая пехота оправилась от первого испуга и начала отстреливаться из ружей. Алексей шел во второй волне атакующих. Шлеп. В двух сожжениях от кончебаса раздался громкий всплеск, и несколько капель упали ему на щеку. — Ядро вдарило. Ох, як турке всполошилась. Стоящий у носового единорога крепкий запорожец стряхнул с лысины воду. — Станичники, дайте поверху из орудия, — попросил Егоров. — Пускай хоть немного боятся и отвлекутся от стрелков. — Зараз, зараз, выцер кивнул казак и подшагнул к двум своим канонирам. — К не можно стрелять, и своих же побьем. А ось ядром вдар ему. — Единорог гулко рявкнул посылая чугунный шар вперед, и орудийная прислуга уже банила его ствол. «Устаруемся!» И мимо Алексей протиснулись двое с порохом и новым ядром. «Бам!» И орудие ударило второй раз. «Высоко! Не можемо стрелять!» — крикнул казак, указывая на наплывающий береговой склон. «Ну, теперь мы уже и сами!» — крикнул лёшка «Благодарю вас, казаки!» «Людей поскорее сюда переправляйте!» И самым первым выскочил на песок. «Скобелев, дели роту пополам!» — крикнул он поручику. «Заходите на ретраншемент с флангов из тыла! Олег Николаевич, твоя третья идет во фронт и поддерживает залегшую роту Хлебникова! Третью волну дожидаться нам некогда! Если мы сейчас здесь затянем, то народу на берегу тьма ляжет! За мной, братцы, в атаку! Ура!» «Ура!» — грянули две сотни глоток, подбегая к залегшей первой роте. Из трех кончебасов батальонные канонеры с матьюгами вручную выгружали на берег фальконеты. Вот одна, вторая третья пушечка встали на свои колеса и потом покатили вперед. А с ретраншемента все били и били вниз ружья турок. «Бам!» — ударила османская пушка и рой картечи со свистом ударил вниз. «Лекаря! Лекаря!» — закричали сразу несколько голосов. «Бам! Бам! Бам!» — били в ответ с реки орудия кончебасов. «Бам! Бам!» — звонко ударили, и два первых выкаченных вперед фальконета. Как бы ни было малых калибр, однако вой картечи заставлял турок нервничать и сбивать свой прицел. Да и продолжал все еще сказываться фактор неожиданности от ночной атаки. «Ура!» Тут донесся клич с обеих боковых сторон холма. «Братцы, вторая рота с пластунами вышла неприятелю во фланге крикнул Егоров. «В атаку, егеря! Самое время турка со всех сторон бить! За мной, волкодавы! Ура!» И бросился вверх по склону. «Ура!» — поднимаясь с земли, две роты егерей с ружьями наперевес ринулись вслед за командиром батальона. Сотни шагов впереди сверкали в сполохе ружейных и пушечных выстрелов. «Казалось бы, каждый ствол сверху смотрит тебе прямо в сердце, прямо в твою метущуюся душу. Вокруг так и свистел свинец. «Вниз! Скорее вниз! Вжаться целиком в эту спасительную землю!» — кричало все человеческое естество. «Нельзя! Только вперед!» «Ляжешь, и все за тобой вниз попадают!» — отвечал ему разум. «Турки опомнятся, и тогда весь берег перепашут кортечи. Вперед!» Он уже различал силуэты людей, стоящих у корзин, наполненных землей и камнями. Вот двое пригнулись и медленно сдвинули что-то тяжелое с места. Пушка! Алексей упал на одно колено и, прицелившись, выжил спусковой курок штуцера. «Бам!» Ослепительно сверкнуло пламя, приклад ударил в плечо, и цель заслонила облачко от сгоревшего пороха. Бам-бам! Рядом от отрывисто хлопнули два выстрела. «Ваше высокоблагородие, добили мы сверху канониров!» — крикнул Афанасьев. «Пушек напротив нас нет, только лишь сбоку они полят «Вперед, Василь, гренады готовь!» — крикнул Алексей. «У тебя, современный, хорошо метать получается! Давай, земляк, забрасывай их, пока они не опомнились!» на вторая проща, зацепленные за ушко гренадой, улетели вперед за бруствер. Грохнули два взрыва, и гиря пять кинулись вверх по склону. Хресь! Не задерживаясь, Алексей влупил прикладом по голове выпрыгнувшего из земляного хода турка и, не останавливаясь, бросился дальше. А в траншеи уже запрыгивали солдаты в зелёных мундирах. На самой вершине холма из амбразур небольшой саманной крепостицы били ружья. Молоденький, без хвоста на каске егерь чуть слышно ойкнул и повалился рядом с подполковником на землю. Резко пригнувшись и упав на живот, лёжко перекатился и потом, привстав на четвереньки перебежал под стены фортеции. Рядом, тяжело дыша, переводил дыхание Фанасьев. «Что, рыжий, цел пока? Не попортили твою шкуру?» — оскалился Лёшка и рванул карман гренадной сумки. — Ага, у меня шкуры так вся порченная, — хохотнул тот. — А так-то я целый, ваше высокоблагородие, только вот пустой совсем. У меня, кроме пистоли, всё разряжено. — Искру выбей! Алексей протянул ему обе вынятые из сумки гренады. — Да шустрее шевелись, Васька, ну чё ты телешься? — Сейчас, сейчас, я мигом, ваше высокоблагородие, — Судорожно закивал тот и защелкал курком своего разряженного штуцера. Вот заискрил, зашипел один селитренный шнур. Лешка приставил к нему фитили от второй гренады. Потом резко вскочил на ноги и закинул чугунный кругляш в ближайшую бойницу. — А теперь вам! — перебежал он к боковой стене и забросил в ее отверстие второй. — бом Бам! Бам! — Глухо грохнуло внутри крепостицы и из боевых оконцев выбило клубы черного порохового дыма. — За мной! — Алексей, ударом ноги, вышиб внутрь фортеции покосившуюся дверь, и один за другим разрядил оба своих пистоля. — Ваше высокобогородие, посторонись! — Василий оттеснил подполковника и, выстрелив в дверной проем, заскочил вовнутрь. «Бам!» — хлопнул его второй пистоль. чтобы не мучился!» — кивнул он на лежащего вдоль дальней стены турка. «Все, Алексей Петрович, готовы они все, осколками их посекло. Взяли мы эти береговые укрепления».